Я вспомнил косулю, бежавшую через поляну близ предбанника. Возможно, и здесь действовал опытный загонщик. Не стоило спешить с обвинениями. У меня чуть отлегло от сердца. Антонина, оглядываясь, наступая, как всегда, легко и пружинисто, спустилась к роднику, скрылась в тумане. Я услышал плеск воды скрипнула коромысло под тяжестью двух переполненных ведер, и все стихло. Я представил себе, как она уходит по тропе, словно потуго натянутому канату, чуть заметно покачиваясь, лодыжка к лодыжке. Я подошел к трухлявому осиновому пеньку. Кусок дерна, прилегавший к нему, был чуть рыжее остальной травы. И на нем не светились капли, оставшиеся от изморози. Сверху лежала сосновая шишка острием от пня. Я осторожно снял дернину. Под пнем в сухом месте был устроен тайничок, что-то вроде лисьей норы. Прислушиваясь к звукам пробуждающегося леса, я достал из норы четыре узелка. Четыре самых обычных узелка из старенького, но чистого подштопанного ряда. В таких узелках, где твара носила в поле или на гончарню кое-что поснедать батькам. Горячий картофель, сало, крынки с молоком, лук. Вот и здесь. Я нашел округлые буханки хлеба, добрый коваль сала, луковицы, соль, картошку, глечих со сметаной, катыш масла. Семиренковы жили небогато, очень небогато. Для своего хозяйства у них не хватало времени и хватки, а трудодни, которые начислялись колхозом за глечики и макитры, были скудными. Крепко нужно было затянуть гончару пояс, чтобы набрать столько харчей. В третьем узелке я обнаружил несколько чисто выстиранных и заштопанных рубах, гимнастерки, солдатские кальсоны с подвязками. Четвертый был перекрещен синей ленточкой. Он явно предназначался для женщины. Об этом говорила и шелковая, из довоенных запасов ленточка, и особенная тщательность укладки, и легкий аромат дикой лаванды спики, исходившей от редна. Я вытер руки о шинель, чтобы не оставлять пятен ружейной смазки на чистом редне, развязал узелок, и осторожно разложил все, что в нем находилось. Кусочек мыла, теплые женские штанишки, лифчик, хлопчато-бумажные чулки, льняную рубашку с оторочкой самодельных кружев. Вещи по нынешнему времени невероятно ценны, особенно чулки и мыло, потому что достать это можно было только в городе. У нас, конечно, варили мыло из костей и каустической соды, но этот кусок был фабричного изготовления. Такие подарочки делают только самому близкому, дорогому человеку. Значит, не уехала Ниночка в Киев, как говорил сельчанам Семиренков. Ушла Ниночка с горелым и вместе с ним и бандитами скрывалась в лесах. Ниночка, мелкие кудряшки, синенький беретик, звонкий довоенный смех, песенки на клубном крылечке. В далекий край товарищ улетает. Уж не тот, на что паль старый. Что же ты наделала? Я аккуратно сложил все узолки, уложил под пенек и накрыл дерниной, сверху положил сосновую шишку острием от пня, как было. «Здесь я решил ждать связника. Не встретится он мне на пути от Варвары. Другая, оказывается, у него дорожка. Все равно познакомимся на ближней дистанции, посмотрим, не растолстел ли он от семиренковского сала. Во мне клокотала ненависть, очень похожая на ревность». На востоке над молочной полосой уже стал виден неяркий светлый столб. Солнце подходило к горизонту. Но сам туман еще более сгустился. Шла усиленная утренняя конденсация. В такие часы только за языком ходить или за салом. Ну, где же ты, свизник? Я разглядел украшенной лентами ветви Альхи. И нашел внизу МГ. Было тихо, очень тихо. Туман, как вата, забил уши. И вдруг, как барабан, со стороны села ударила автоматная очередь. Шмайсер. Очередь была длинная, монотонная, как будто стреляли в одну точку и притом в упор. Когда бьют с рассеянием... Веером по широкой и отдаленной цели звук довольно изменчив. Я поднял пулемет, еще раз прогремел шмайсер, на этот раз коротко. Потом раздались еще две короткие очереди нашего ППШ. Они как будто бы стали ближе ко мне. И опустился бежать по стежке к селу, держа МГ обеими руками. В селе мне почудилось, раздался чей-то женский крик, но его заглушил хор петухов. Обычный утренний хор. Петухам было наплевать на стрельбу, они ко всему уже привыкли. Еще раз застучал автомат. Я был слеп. Передо мной стояла белая стена. Но я услышал, как пули забарабанили по ветвям и листьям. Это были уже излетные. Ослабевшие пули, они не впивались в дерево с сухим резким треском, а чвакали. Очередь была послана в мою сторону. Но увидеть меня в таком тумане противник не мог. Кто-то бежал сюда, к роднику по тропе, а вслед ему стреляли. Только так можно было объяснить этот рой пуль, неожиданно рассыпавшийся над моей головой.